86. -е. Дай поговорю. Маринка тянется к телефонной трубке. У них все пересуды осынули. Страшное дело материнский инстинкт. Вывез как-то мать в Бордо на месяц. Все, жизнь кончилась. Из дома она не выходит, боится. Готовит вкусненькое. Прирулишь из лаборатории, поешь и никуда не дернешься. Сиди, разговоры води. Не дай бог задержаться, с матью по пивку хряпнуть. Драма. До восемнадцати лет это длилось. Вернешься в девять вечера, у матери глаза полные слез. Греческая трагедия. Мобильных не было. Ничто не мешало воображать маньяка с ножом, выскакивающего из переулка в черном плаще. В этой избыточной любви захлебнуться весьма реально. Оказавшись в московской общаге, все не мог поверить, что кончено. Вышел из-под контроля. Свобода. Ведь дома и бабка командирша. как жить всем указывает без исключения. Мать заела, а с ним, Денисом, у них военные действия разворачивались то и дело. Алкаш-эскаваторщик в те времена и на горизонте не маячил, но теперь-то он плотно вписался в обстановочку. «Мать, который год крутит шарманку, возвращайся, здесь биологи нужны, возле дома бассейн открыли, абонемент возьмешь, ты же любишь плавать». Проездной до сумасшедшего дома возьму, а не абонемент в бассейн. Сейчас новая песня. «Приезжай погостить». Да матери от такой инъекции счастья только тошнее будет. Жизни у нее нет, но что тут поделаешь? Как ее шкуру спасать? Жертвуя своей? Спасешь ли? Да и своя не неказенная. Нет, неохота туда ехать. Маринка зависла на телефоне, матье кивнул на нее. «Твоя подружка?» Посимпатичнее Марго. Не удержался, укусил Марго. Познакомились с ней в ночном клубе, оба хвост пушили. Она выбрала не Матьё. Слушай, три года назад Марго из Бостона в Нью-Йорк прискакала. Смотреть, на что я стал похож. А, а она? Разнесло, Марина положила трубку. Вы про Марго? Нам этой свиньи будет не хватать. Матьё поперхнулся минералкой.